Глава 24 Весь свой отряд Рус переподчинил младшему брату, ведь тому, в случае чего потребуется силовая поддержка во время общения с Лехом, с собой взял лишь свою дружину в количестве 50 бойцов. Этого, конечно, мало, чтобы без проблем пройти через горы на север и провести беженцев даже с учетом воинов, что выставит племена. 3 пять тысяч, ведь их всего в побег товар сорвутся около тридцати тысяч потому князь решил поговорить с военным вождем Лангабардов. «Альбаин, я хочу нанять тебя, а точнее твоё войско, сроком до момента, когда мы дойдем до моего города Росгарда». «Хм». Лангабарды, кстати, тоже попали в непростую ситуацию. По сути, они остались в одиночестве и теперь крепко думали, как им быть. Ведь до родных краев шагать ой как далеко, и есть вероятность, что им на хвост присядут товары». Все это Рус понимал и считал, что найм для лангобардов станет спасением, не говоря уже о том, что смогут заработать, а не явиться с пустыми руками. Дело, в общем-то, житейское, как говорится. Раз на раз с добычей не приходится, но все равно неприятно, особенно для наследника. «Для чего ты нас хочешь нанять? Как охрану?» Рус объяснил ситуацию с упертыми или слишком хитрожопыми племенами, что перехитрожопили самих себя и теперь опасались за целостность своих жоп. Причем и в прямом смысле этого слова тоже. Так что брат приказал мне их отвезти на север. Ну и вам проще будет пройти через северные горы. Путь, конечно, выйдет длиннее, но и заработайте прилично. Гораздо больше, чем если пойдете по южным землям, по пути граби рамеев, как вы наверняка сейчас планировали. Ну да, не стал отрицать Альбаин. Все равно после такого в союзе с рамеями нам не быть. Так хоть стрясем с них, что сможем взять и унести. Только вам в этом случае придется отбиваться не только о товар, но и от ромеев. Какие-то местные отряды там есть, а это лишние потери и снижение грузового потенциала. А если пойдете под меня, то отбиваться придется только о товар, ну и заработайте гораздо больше. Не сочти за недоверие, князь. Но что ты хочешь предложить такого, что это будет выгоднее потрошения богатых рамейских вил? «Не такие уж они богатые», — отмахнулся Рус. «Что ж до мои планы так это доспехи. Каждый твой воин по прибытии в Русгард получит по подобному комплекту доспехов и вооружения». Зашел он с козырей. «А лично ты сверх того получишь еще столько металла, что хватит еще на тысячу бронь». «О, это действительно богатая плата!» С восхищением кое-не скрывал согласился Альбаин. Военный вошлан Габардов уже успел оценить доспехи славянских воинов, из-за чего их общие потери свелись к минимуму. Кроме того, он быстро осознал, что это упрочнит его положение среди воинов, и в случае чего сразу отчет прочих претендентов на верховную власть, а то его положение было не таким уж и прочным. Я согласен. Скрипив договоренность с рукопожатием, Рус отправился к славянским воинам, а точнее их вождям, что уговорили пана Леха подсобить имзбексам на север. «Выберите гонцов и отправьте их в свои рода, чтобы люди начали готовиться к исходу. А мы же пока немного погуляем и поводим за собой погоню, если таковая будет. Но, думаю, будет». Племена, что не приняли участие в общем исходе и не разбежались после появления авар в Нижнедунайской низменности, отошли к югу от Дуная, в горы между реками Искыр и Лом, по прямой от дельты Дуная. Это примерно 500 километров на запад. 10 дней пути быстрого хода с учетом всех реальных топографических трудностей. Когда мы придем, и поведем всех на север, чтобы все были готовы. Если кто вдруг будет не готов, никого ждать не станем. Что до авар, то, как стало ясно, они разделились на две армии примерно по 100 тысяч человек, точнее на три. Третья часть из раненых, юных и излишняя возрастных остались на месте. Первая 100-тысячная армия Авар устремилась в погоню за гунагурами и вторглась на их плечах в среднедунайскую низменность, пройдя туда между Восточными и Южными Карпатами. Между двумя этими горными системами имелась узость, годная для прохода столь великой армии. Ее можно было запереть. Сил гунагуров даже после заданной им трепки для этого хватило бы с слегкой, встав по примеру 300 спартанцев. Особенно если бы скоординировали свои действия с уходящими на север славянами, но сражаться никто не желал. Опять же, откуда им было знать, что если бы проявили немного стойкости, то могли дождаться подхода армии леха, что окончательно переломило бы ход в их пользу? Все жаждали добраться до родных краев, словно нашкодившие детишки, стремясь спрятаться за мамкиной юбкой, словно не понимая, что это их не спасет. Странное поведение, но с другой стороны объяснимое. Гунагуры в своей душе уже окончательно проиграли, и биться моральных сил просто не имелось. Включился звериный инстинкт самосохранения, что призывал их укрыться в своем логове. но ну, а то, что он сработал неправильно, не годится для людей. Это уже другое дело. Бывает. Вторая стотысячная орда устремилась на юг за рамейской армией и вошла в Мезию, обособленную территориальную единицу провинции Фракия. Под осаду попали такие города, как Трисмис, Томы, Дурасторум и колотис в которых укрылись ромейские части, и авары подвергли грабежу кругу доходя до одесс Император, приказав войскам и городам держаться, типа денег нет, в смысле откупиться от врага, казна и впрямь пуста, спешно сдриснув в столицу, принялся лихорадочно собирать армию с азиатских провинций, для отражения вторжения с выходом на статус-кво. На этом фоне Рус все же надеялся, что авары ими не заинтересуются. В конце концов, у них на это просто нет лишних сил, но надежды оказались тщетны. Где-то на полпути к цели у городка Никополь отряд уходящих догнал халява, что нес арьергардный дозор сообщением. «Князь, за нами погоня! Савиры!» «Много?» Может, фуражиры или просто рейдовая группа с целью пограбить много князь очень больше 2000 тысяч насчитали Рус присвистнул их самих едва 1 тысяч 122000 лангабардов и 3000 славян а где 20 там 25 и все 30 может быть а вот в грабительском рейде они или спецом за нами идут тут я не знаю князь развел руками халява языка надо брать но исходить надо из худшего да и многоваты для грабительского набега сказал альбаин разве что города собираются брать мимо которых мы проходим но как-то сомнительно прибереженные города богаче это для нас была бы хорошая цель в любом случае надо проверить гадать не наш метод пойдем брать пленников нужно знать точно чего они тут забыли но меня терзают смутные сомнения между тем подумал рус не ждущие от жизни в такой ситуации ничего хорошего. С пленниками вышло как по маслу. Если лонгобарды и славяне при отходе отжали себе часть продовольствия, собранного ромеями, для пропитания союзной армии, благо гунагуры ушли фактически пустыми, так что хватило всем, разве что дербанили встречающиеся на пути атара и овец, да очищали встречающиеся на пути деревушки, то преследователи шли порожняком, и вынуждены были рассылать во все стороны многочисленные команды фуражиров по сотню всадников. Найти подходящую деревушку, что была расположена в удобной для организации засады местности, в общем-то не составило большого труда. И стоило такой фуражной команде степняков ворваться в деревню, как их накрыл тысячный отряд из лонгобардов и славян. Обзавелись не только языками, но и кониной. «Сколько вас?» – спросил рус у сотника Сайвира жалею что на допросе нет Эльмеры с ее волкопсом. Впрочем, кочевник запираться не стал и отвечал вполне охотно, даже пытать не пришлось. Так, отрезали одно ухо для острастки. «Тридцать тысяч». «Задание?» «Мы должны поймать князя Руса». «Зачем?» «Приказ великого Кагана». «Чего это он мной так заинтересовался?» С удивлением призадумался Рус. «Зачем я ему понадобился?» «Я не знаю». «Но доходили Говори. Вроде как ты, князь, его сильно чем-то оскорбил, а великий Каган не прощает обид и жестоко мстит за подобное». «Под оскорбление можно подвести лишь то, что, будучи у него в гостях под видом купца, умыкнул трех Тарханов», — снова подумал он. «Только как Кандик узнал, что тот купец и князь Рус одно лицо? Разве что меня кто-то сдал. Мог Каман отомстить?» Но Рус ставил на леха. Тут не только надежда на то, что опасного братца заварят, но и хороший способ отвести от себя угрозу. И часть вражеской армии станет преследовать не его самого, то бишь пана, а князя Руса. Вот же гнида.